Глава 3. «Берегись!» Дрожь в голосе и неподходящий к случаю робкий прерывистый тон окрика озадачили Ревингарда больше, чем внезапность предостережения, неизвестно чьего и неизвестно для кого предназначенного, потому что, как кроме него, насколько он мог видеть, во дворе никого не было. Крик не повторился. Бдительный взгляд Лингарда, прощупывая туманную пустоту на участке Вильямса, упирался в одни неподвижные, неживые предметы. Большое угрюмое дерево, дом с закрытой дверью, блестящие от влаги бамбуковые изгороди, мокрые поникшие кусты. Всю эту неодушевленную материю обреченную наблюдать необъяснимой радости и несчастья людей и с холодным безразличием и достоинством взиравшую на загадочную суету изменчивой, нескончаемой жизни. Лингард сделал шаг в сторону, прикрывая стволом дерева и, осторожно огибая его, чуть не наступил на кучку почерневших углей. Худая сморщенная старуха, стоявшая за деревом лицом к дому, вздрогнув, Обернулась, посмотрела на непрошенного гостя выцветшими тусклыми глазами, и, хромая, попыталась уйти, но, видимо, быстро поняла безнадёжность или сложность своей затеи, остановилась и, помешков, медленно заковыляла обратно. Затем, тупо моргая, вдруг упала на колени прямо на белый пепел, наклонилась над кучкой тлеющих углей и принялась методично раздувать искры в пламя. Лингард смотрел на нее, но старуха, очевидно, решила, что в ее худом теле не осталось сил ни для чего другого, кроме отправления простых домашних обязанностей, и не обращала внимания на гостя. Подождав немного, Лингард спросил, «Почему ты крикнула, дочь моя?» «Я видела, как вы пришли», — прошамкала старуха, не поднимая головы. «И крикнула, чтобы предупредить вас. Это она так приказала». «И она тебя услышала?» — допытывался Лингард. Его острые лопатки нетерпеливо пошевелились под тонким сукном куртки. Старуха кое-как поднялась и, что-то ворча себе под нос, закваляла в направлении кучи хвороста, сваленного около забора. Лингард проводил её рассеянным взглядом, сзади что-то застучало на ведущих в дом сходнях, он выглянул из своего укрытия за деревом и увидел спускавшуюся во двор аису. Сделав несколько поспешных шагов к дереву, женщина остановилась на полпути, словно охваченная внезапным приступом ужаса, и начала лихорадочно озираться по сторонам. Голова не покрыта, Туловище закутано с головы до ног в кусок синей ткани со множеством складок, один край которого закинут на плечо. Чёрные волосы рассыпались на груди. Аиса прижала вытянутые руки к бокам, растопырила пальцы, и во всей её позе, в сдернутых плечах и отклонённом назад туловище, сквозила непокорность и одновременно готовность отскочить в ожидании возможного удара. Выходя из дома, она закрыла за собой дверь и теперь стояла одна в неестественном зловещем сумраке пасмурного дня. Ни один предмет вокруг не поменял своего положения, и Вингарду показалось, что женщина возникла из ниоткуда. Материализовалась из тёмного тумана и тусклого недоброго света, не способного пробиться сквозь толстый слой облаков в приунывший бесцветный мир внизу. Бросив быстрый внимательный взгляд на закрытую дверь дома, Лингард вышел из-за дерева и медленно двинулся навстречу Аисе. В её внезапном оцепенении только беспокойные глаза и лёгкая дрожь пальцев выдавали, что она заметила его. Аиса решительно шагнула вперёд и преградила дорогу капитану, широко расставив руки. Чёрные глаза распахнулись, губы приоткрылись, словно готовые что-то сказать. Но ни один звук не нарушил угрюмую тишину. Лингард остановился и посмотрел на женщину с настороженным любопытством. Выждав немного, он сдержанно произнёс. «Дай мне пройти. Я пришёл для мужского разговора. Он что, прячется? Прислал тебя? А сам боится выйти?» Аиса сделала ещё один шаг вперёд, опустила было руки, но тут же вытянула, почти касаясь груди Лингарда. — Ему неведом страх! — тихо проговорила она, дрожащим, но чётким голосом наклонив голову. — Это мой страх привёл меня сюда, а он спит. — Пора просыпаться, — твёрдо произнёс Лингард. — Я пришёл, хватит ему дрыхнуть. — Пойди и скажи ему, а не то... Его разбудит мой голос. Вильямсу он хорошо знаком. Лингард решительно опустил руки женщины и сделал попытку пройти мимо нее. — Не надо! — воскликнула она и упала к его ногам, точно срезанная серпом. Порывистость ее движения застала Лингарда врасплох. Он невольно отшатнулся. — Это что еще за фокусы? — удивленно прошептал он и резко скомандовал. Встань! Аиса немедленно поднялась и посмотрела ему в глаза с сомнением, но без страха. В ее глазах горел огонь дерзости, дающий понять, что она готова идти до конца и не отступит даже перед лицом смерти. Лингард продолжал суровым тоном «Не мешайся у меня под ногами». «Ты, дочь Омары, должна знать, когда мужчины встречаются при свете дня, женщины обязаны вести себя тихо и покоряться судьбе». «Женщины!» — вырвалась у Аисы. «Да, я женщина. Ваши глаза это видят, Раджалаут, но видят ли они мою жизнь?» «Я, как и вы, о воин, слышала голос выстрелов. Меня осыпал град веток и листьев от пуль, свистевших над головой. Я привыкла молча смотреть на яростные лица и крепкие воздетые руки, сжимавшие острый булат». «Видела, как вокруг меня без страха или жалоб замертво падают мужчины, сторожила сон обессиливших беглецов, следила привыкшими к бесконечному бдению и глазами за ночными тенями, несущими смерть. А еще...» — продолжила она, печально понизив голос. «Я видела бессердечное море. Держала на коленях...» Головы умирающих в бреду от жажды, принимала из их похолодевших рук весло и работала им так, чтобы никто не заметил смерти еще одного мужчины. Я через все это прошла. Что такого вы могли видеть, чего не видела я? Это моя жизнь. а Какую жизнь прожили вы? Смысл и тон сказанного заставили Лингорда остановиться, прислушаться и против воли вызвали у него симпатию. Аиса замолчала. Из широко открытых глаз, с черными зрачками в узком кольце белков, из самой глубины души наружу рвалось жгучее желание растопить лед в его сердце. После долгой паузы, подчеркивающей значительность ее слов, Аиса с горьким сожалением прошептала. — И все-таки я стою перед вами на коленях. И мне страшно. — Твое сердце, — неспешно сказал Лингард, с интересом глядя на Аису, могло бы биться в груди мужчины. Но ты как ни крути, женщина, и мне, Раджелауту, с тобой не о чем разговаривать. Она выслушала ответ, подавшись вперед и напрягая слух, как если бы голос Лингарда прозвучал неожиданно, откуда-то очень далеко с оттенком потусторонности, как голоса во сне, говорящие о поразительных, жестоких или нелепых вещах, которым невозможно что-то возразить. Ему не о чем с ней разговаривать. С ней! Аиса заломила руки и бросила на двор жадный, отрешенный, ничего не видящий взгляд. Посмотрела на беспросветно-серое с черными тучами неба, на метущийся траур некогда жарких сияющих небес, видевших, как зарождалась ее любовь, слышавших клятвы и посулы ее любимого, наблюдавших ее порывы и страхи, ее радость, ее уступки, и, наконец, его капитуляцию. Лингард пошевелился, и это легкое движение побудило ее обратить Разрозненные бесформенные мысли, поспешные слова. «Подождите!» — воскликнула она с давленным голосом и поспешно сбивчиво проговорила. «Стойте! Я слышал разговоры. Мужчины часто говорили у костра, мужчины моего племени. Они говорили, что вы — первый человек на море, глухи к криком о помощи в бою, но после битвы нет даже в бою вы прислушиваетесь к голосу женщины, детей, так они говорили: "Я женщина и" Аиса вдруг замолчала, наполовину опустила веки, приоткрыла рот и замерла, словно превратилась в бездыханную, ничего не слышащую и не видящую статую не ведающую ни страха, ни надежды, ни гнева, ни отчаяния. На окаменевшем лице не двигался ни один мускул, и лишь тонкие ноздри быстро и прерывисто раздувались и опадали, словно трепыхающаяся в селках птица. «Я белый», — гордо объявил Вингард. Обычное любопытство в его твердом взгляде сменилось смесью жалости и раздражения. Люди у вечернего костра, которых ты слышал, говорили правду. Мои уши открыты твоим мольбам. Но прежде чем говорить, выслушай ты меня. О себе можешь не беспокоиться. Я разрешаю тебе уехать со мной и найти убежище в доме Сиида Абдулы, ведь вы с ним одной веры. И еще, что бы ты ни говорила, это не изменит моего отношения к человеку, который спит или прячется в этом доме. Аиса опять пронзила его взглядом, исполненным не гнева, но жажды, жгучей, непреодолимой жажды вникнуть, разобраться, понять до конца каждую мысль, движение души, замысел, побуждение, каждое колебание стоящего перед ней человека, то, что скрывалось в сердце этого одетого во все белое чужеземце, который смотрел на нее, говорил с ней. Дышал, как и любой другой человек, но чей рост, румянец, седые волосы и загадочность отвечали его ото всех, кого она знала. Ее судьба плоти. завтрашний день и день, который наступит после завтрашнего дня, все дни и годы ее жизни стояли перед ней живые и неисповедимые, с их добром, и злом таившимися в сердце этого человека, и его можно было убедить, уломать, упросить или, возможно, растрогать, выбить из равновесия, даже напугать, если бы только она смогла его понять. Аиса давно сообразила, куда ведут события, заметила презрительную, зловещую холодность Абдулы, слышала, тревожась, но все еще не принимая всерьез туманные намеки бабалачи, недомолвки и завуалированные предложения покинуть белого мужчину, чья судьба, послужить разменной монетой ради заключения перемирия между мудрыми, благими людьми, для которых он потерял всякую ценность, а Вильямс, она цеплялась за него. У нее никого и ничего больше не осталось, она была готова прилепиться к нему до конца своей жизни. Между тем он отдалялся от нее все больше и больше, с каждым днем казался все дальше, и она терпеливо, с надеждой и слепым упорством шла за ним, куда бы его ни вел переменчивый разум, Шла, пока могла идти, но временами, причем последние дни все больше, ощущала себя заблудившейся в непроходимой лесной чаще. Бывший служащий старого Хедига представлялся ей таким же далеким, страшным и желанным, как солнце, дарующее жизнь местной земле. Солнце безоблачных небес, солепящее и жгучее, благодетельное и вероломное, источник света, благоухания и гибели. Она внимательно, очень внимательно наблюдала за своим спутником, очарованная любовной страстью и предчувствием опасности. Сейчас его все покинули, все кроме нее, и она видела, или ей так казалось, что он чего-то боится. Неужели это правда? Но чего? Что придет, уже пришел этот седой старик? Возможно. Она слышала рассказы о нем с незапамятных времен. Его боялись даже самые отважные смельчаки. Что замышляет старый моряк, который выглядит таким сильным? Что он сделает со светом ее очей? Погасит его? Увезет с собой? Навсегда? Навсегда разлучит их, оставив ее одну во тьме, не в наполненной шорохами, настороженной темноте ночи, в которой притихший мир ожидает возвращения солнечного света, а в бесконечном мраке могилы, где никто не дышит, не шевелится, не мыслит в окончательной тьме холода и безмолвия, лишенной надежды на новый рассвет. Чего вы хотите? «Вы ничего не знаете, я должна!» — вскричала она. Лингард перебил ее с неоправданной горячностью, как если бы страдание Аисы отчасти передалось ему самому. «Я знаю достаточно». Она подошла и положила ему руки на плечи. Лингард... Опешив от такого непочтения, пару раз моргнул, ощущая, как внутри начинает бурлить чувство, вызванное словами, тоном, жестами Аисы. С таким чувством, странным, пронзительным и печальным, он еще не сталкивался. Его вызывал вид этой женщины, дикой и в то же время ласковой, сильной и нежной, пугливой, и решительный, оказавшийся волею рока между ним и гнусным белым негодяем. «Откуда вы можете знать?» Проникновенно, с сердечной болью в голосе спросила она. «Откуда вы можете знать? Я была с ним все эти дни и ночи тоже. Я смотрю за ним, ловлю каждое его дыхание, каждый взгляд и движение губ. Я ничего, кроме него, не вижу. Да и на что еще смотреть?» Но даже я его не понимаю. Его — суть моей жизни. Кто для меня настолько велик, что одно его присутствие заслоняет и землю, и океан?» Лингард стоял, выпрямившись, засунув руки в карманы куртки, и часто моргал, потому что Аисса подступила вплотную к нему. Женщина смущала его. Заставляла прислушаться к ее словам, в то время как он не мог отвязаться от мысли, что все это бесполезно и ничего не даст. Выдержав паузу, Аиса добавила. «Раньше я его понимала, видела, что происходит у него в голове лучше его самого, я его чувствовала, держала в руках, а теперь он ушел». «Как ушел? Убежал? Его здесь нет?» — воскликнул Лингард. «Отдалился от меня, бросил. Я теперь одинока. Хотя я постоянно рядом с ним, все равно одинока. Руки Аисы соскользнули с плеч Лингарда и бессильно, уныло повисли, как если бы в этот момент она, необузданное, дикое, невежественное существо, вдруг четко осознала ужасную правду человеческого одиночества, непроглядного... И очевидного, призрачного и неизбывного, монолитного одиночества, окутывающего, обволакивающего, облекающего душу каждого человека от колыбели до могилы, а, возможно, и в загробном мире. А, ясно, я понял. Он от тебя отвернулся. Так чего ты тогда хочешь? Я хочу... Я искала помощи. Везде искала. Защиты от людей, любых людей. Сама не знаю. Сначала пришли белые, их никто не видел, они слали смерти сдалека, даже не показываясь. Потом появился он. Пришел ко мне, когда я была одинока и тосковала, злился на своих братьев и говорил, что он большой человек среди своих, обижался на чуждый для меня род. Их мужчины не знают пощады, а женщины — стыда. Он был среди них не просто равным, большим человеком. Ведь это правда?» Лингард покачал головой. Аиса нахмурилась и опять беспорядочно заговорила. «Послушайте, я видела, каким он был. Я жила рядом с храбрыми мужчинами, вождями. Когда он появился, я была дочерью нищего, слепца» не имеющего ни силы, ни надежды. А он заговорил со мной, словно я была ярче солнечного света, слаще холодной воды из ручья, у которого мы встретились. Нет, больше того. Своими неспокойными глазами она заметила мелькнувшее на лице капитана выражение, которое заставило ее на секунду замолчать. Но Аисса тут же снова разразилась яростной тирадой, отчего Лингард невольно отпрянул, как от порыва резкого ветра. Он, точно сконфуженный почтенный отец семейства, примирительно вскинул обе руки, а она, вытянув шею, закричала. «Это правда! Я была для него такой! Я это знаю! Я видела!» — Бывают минуты, когда даже вы, белые, не кривите душой. Я видела его глаза и как он дрожал, когда я подходила, заговаривала с ним, прикасалась к нему. — Посмотрите на меня, вы тоже когда-то были молоды. — Посмотрите на меня, Раджа Лаут. Она с дерзкой твердостью взглянула в глаза Лингарду и, быстро отвернувшись, опасливо оглянулась на дом за своей спиной, темный. Запертый, безмолвный, кособокий из-за покосившихся свай. Лингард проследил за ее взглядом и через минуту сомнения пробормотал. «Если он до сих пор не услышал твоего громкого голоса, то должно быть далеко отсюда или умер». «Он здесь!» — прошептала Аиса немного спокойнее, но все еще взволнованно. «Он здесь! Ждал три дня! День и ночь вас ждал!» И я ждала вместе с ним, ждала и смотрела на его лицо, глаза, губы, слушала его слова, слова, которых не понимала, слова, которые он говорил днем и те, что бормотал во время короткого сна. Я слушала. Он говорил сам с собой, когда выходил к реке и к кустам. Я ходила за ним по пятам, хотела понять и не могла, его что-то мучило. Отчего он говорил на языке своего народа, сам с собой? Не со мной. Что он говорил? Что он собирался сделать? Он боится вас? Смерти? Что в его душе? Страх, гнев? Какие желания? Какая тоска? Он говорил безумолку все время, а я ничего не могла понять. Мне хотелось вступить в разговор. Он оставался глух ко мне. Везде за ним ходила, ловила каждое слово, надеясь понять, что оно значит. Но его разум ушел туда, где живет, «Его народ! Далеко-далеко от меня!» «Когда я прикасалась к нему, он злился. Вот так!» Аисса сделала жест, подражая человеку, отталкивающему надоедливую руку, и посмотрела на Лингарда полными слез глазами. Отдышавшись, как после долгого бега или потасовки, она потупила взгляд и продолжила. Каждый день и каждую ночь я наблюдала за ним и ничего не могла увидеть. У меня было тяжело на сердце, как будто в нашем доме поселилась смерть. Я не могла поверить своим глазам. Мне казалось, что он боится. Боится вас. Я и сама познала страх. Скажите, Раджалаут, знаком ли вам страх, не имеющий голоса? Страх тишины, который приходит, когда рядом ничего нет. Ни битвы, ни криков, ни злобных лиц, ни оружия. Страх, от которого негде спрятаться. Аисса на секунду замолчала, снова направила отвердевший взгляд на растерянного Лингарда и торопливо, словно гонимое отчаянием, продолжила. «Я поняла, что он не выступит против вас». Раньше, много дней назад, я дважды уходила, чтобы подчинить его моей страсти, заставить его ударить по своим, и тогда бы он стал моим. Моим, о горе! Его рука так же неверна, как и сердца белых людей. Подталкиваемая страстью, его страстью ко мне, она нанесла удар. А ударив его, такая сильная рука, опозор позор! Никого не убило. Резкий, фальшивый удар вызвал только ненависть, но не вызвал страха. Меня окружает сплошная ложь. Мое племя обманывало меня, его тоже. И теперь, перед встречей с вами, великим, с ним осталась только я одна. С моими исступлением, болью, слабостью только я одна. А он, безумец, не желает со мной даже разговаривать. Аиса подступила к Лингарду вплотную с выражением одержимости и скрытности, с каким умолишенный подходит, чтобы шепотом выдать свою безумную тайну. Свой, лишенный смысла, надрывный, нелепый секрет, поделиться мыслью, преследовавшей его в беспросветном мраке безумия, словно жестокий, фантастический, угрюмый монстр. Линград смотрел на нее недоуменным, сдержанным взглядом. Аиса тихо говорила прямо ему в лицо. «Он все для меня, все. Мой воздух, мой свет, моя душа. Уходите, забудьте о нем. В нем не осталось ни смелости, ни ума. А я потеряла свою силу. Уходите и больше о нем не вспоминайте. Есть другие враги. Оставьте его мне. Он когда-то был мужчиной. Вы слишком большой человек. Вас никто не одолеет. Я пыталась. Теперь я поняла. Я молю вас о пощаде. Оставьте его мне и уходите. Обрывки просительных фраз переплетались со всхлипами. Внешне невозмутимый Лингард, не отрывая взгляда от дома, ощутил глубокое, неотвязное. Мощное чувство отторжения, противоречивый импульс осуждения, состоявшего наполовину из брезгливости, наполовину из безотчетного страха, что шевелится у нас в груди при виде чего-то нового или необычного, всего, что не вмещается в привычное русло нашей совести — проклятую смесь пренебрежения, гнева и чувства высшей добродетельности, делающую нас глухими, слепыми, высокомерными и скудоумными перед лицом всего, что не похоже на нас. Лингард ответил, не глядя на Аису, и как бы обращаясь к заворожившему его дому, сказал, «Мне уходить?» Он сам меня позвал. «Это ты должна уйти?» «Ты не ведаешь, чего просишь. Слушай, иди к своим людям, брось его». Он... Лингард замолчал, словно подыскивал подходящее выражение, потом твердо посмотрел на Айсу и сказал «Весь истратился». Аиса, отступила, глядя в землю и медленным движением, исполненным безотчетной трагичности, прижала ладони к вискам. Ее слова прозвучали мягко с лёгкой дрожью в голосе, словно размышления вслух. «Прикажите ручью не бежать к реке. Прикажите реке не течь к морю. Говорите громко, говорите сердито. Может быть, они подчинятся?» «Да только ручью всё равно. Ручей берёт начало с родника на холме и стремится к великой реке. Ему нет дела до ваших слов, ему даже нет дела до горы, его породившей». Он рвёт землю, из которой вышел, рвёт, пожирает, разрушает её, чтобы ещё быстрее бежать к реке, в которой навсегда растворится. О, Раджа -Лауд, мне тоже нет дела. Аиса снова приблизилась, медленно, неохотно, словно её толкала в спину невидимая рука. Слова вырывались из её груди, как будто их выдёргивали клещами. «Мне не было дела до отца, теперь уже покойного. Я бы скорее... Вы не знаете, на что я способна. Я обещаю оставить его для тебя в живых», — торопливо прервал ее Лингард. Они стояли, глядя друг другу в глаза, Аиса с явным облегчением, Лингард задумчиво, смущенный смутным ощущением поражения. Однако никакого поражения он не потерпел. Он с самого начала не собирался убивать Вильямса, разве что давным-давно, в первом мгновенном порыве негодования. Многодневные удрученные раздумья погасили гнев, оставили один лишь горький осадок возмущения и желание восстановить справедливость. Старый моряк был раздосадован и озадачен. Он нечаянно столкнулся с человеком, притом женщиной, вынудившей его прежде времени раскрыть свои планы. Он не отнимет у нее жизнь, но она должна понять. Такие, как Вильямс, не могут рассчитывать на снисхождение и доброту. «Знай», — медленно проговорил он, — «я оставляю ему жизнь не из милости, а в наказание». Аиса испуганно ловила каждое слово, когда Лингард замолчал, застыла не в силах сказать ни слова, в удивленном ступоре. Большая дождевая капля, разбухшая до огромных размеров, прозрачная и тяжелая, как упавшая с высоты слеза великана, прорвалась из хмурого неба и громко шлепнулась о сухую землю, подняв фонтанчик пыли. Аиса заломила руки в приступе нового страха перед неведомым — в ее шепоте было больше душевной боли, чем в самом пронзительном крике. «Какое наказание? Вы его заберете с собой? Оторвете от меня? После того, на что я ради него пошла, ведь это я!» «Ага», — воскликнул Лингард, смотревший все это время в сторону дома. «Не верьте ей, капитан Лингард!» — крикнул Вильямс стоявший на пороге с опухшими веками и голой грудью. Он задержался в позе распятого, ухватившись вытянутыми руками за дверной косяк и, выгнув спину, затем ринулся вниз по сходням. Каждый шаг отдавался коротким гулким стуком. Аиса услышала его голос, и по её лицу пробежал лёгкий трепет. Готовые вырваться наружу слова так и остались во мраке ее сердца, опустившись на самое дно, куда оседают грязь, камни и цветы.